Глава вторая. Дом и дракон. Финн сидел на высоком желтом холме на окраине Телоса. Странник жевал плод Коруса и смотрел на двор, находившийся внизу. Он простирался от главной городской башни до одной из небольших пагод. Над двором в безветренной ночи безжизненно повесили знамена. Под двором не было ничего, кроме пустоты. А что же внутри? Внутри двора находился дом края. Мо не нравилось бывать здесь. «Если мы им не нужны, то и они нам тоже», — всегда говорила она. И потом принималась за какое-нибудь занятие, тем самым избавляя себя от необходимости продолжать диалог. Но Финн никак не мог избавиться от привычки приходить сюда. Ему нравилось смотреть, как краефраги учатся, сражаются, играют и тренируются. Даже за их дружескими ссорами враждой было интересно наблюдать. Финн подходил достаточно близко, чтобы смешаться с толпой и не выглядеть «глозлым». Он сам придумал это слово, сложив вместе «глупый» и «злой», называя так странников-одиночек. Но и держался на расстоянии так, чтобы никто и не подумал его прогнать. Именно здесь краефраги проходили тренировки по выживанию в верхнем мире. Учились служить великому хаосу, сражаться с людьми. Финн сказал сестре, что ему безразличен верхний мир. И так как Мо могла прочитать его мысли, он не солгал, иначе сестра упрекнула бы его во лжи. Но это была только часть правды, пусть даже и большая. Фину не хотелось идти в этот огромный, яркий и жаркий мир. Но ему хотелось тренироваться с остальными краефрагами в доме края. Главной целью дома было в один прекрасный день подняться в верхний мир и разорвать на мелкие кусочки все, что встретится на пути. Финн представлял, как занимается в доме вместе с остальными, как становится лучшим учеником в классе и обретает популярность. А еще разговаривает с целым десятком странников, или того больше, в любое время, когда захочется поделиться своими мыслями. А не только с сестрой и капризным шалкером, да и то в конце дня. Сегодня странники края тренировались в искусстве телепортации. То исчезая из поля зрения, то появляясь вновь, они перемещались на вершину башни и обратно вниз. Затем на холм и вновь во двор. Туда-сюда, в любом направлении. Я тоже так могу, подумал Финн. Я бы отлично справился. Даже лучше, чем как минимум половина из них. Или три четверти. Да, определенно три четверти. Ну ладно, может быть, Финн и не смог бы так хорошо телепортироваться здесь. Но вот дома, на его корабле, Финн мог с легкостью исчезать и появляться, как тасующаяся в колоде карта. Туз, король, дама, валет. Нос, корма, трюм, вышка на мачте. И никаких проблем. Но именно поэтому Фину нужно было быть здесь, в доме, с остальными краефрагами, чтобы он мог научиться телепортироваться где угодно, а не только в том месте, где чувствовал себя в безопасности. Так несправедливо. Иногда, когда ты телепортируешься, возникает ощущение, словно ты на пути пролетаешь сквозь разные другие места. Как будто, когда ты пробиваешься сквозь мир, он истончается, и ты можешь видеть другие края, похожие на этот, но только... Более мирные, тихие, где много хороших и полезных вещей. Финн хотел бы расспросить кого-нибудь об этих местах, но ему не разрешали тренироваться, поэтому разговаривать было не с кем. Несправедливость так и бурлила внутри. Но больше всего, вот прям по-настоящему, обижало то, что и Финн, и Мо были весьма сообразительными. Если бы вы спросили Финна, он бы сказал, что они гораздо умнее какого-нибудь обычного странника края. Да и Мо ответил бы так же. И они никогда не бывали глозлыми дома, на своем корабле, при том, что жили совсем одни. А теперь представьте, какими умными они бы стали, если бы им разрешили приходить в дом с другими странниками. В группах странники всегда были умнее, и чем больше их собиралось, тем лучше. И если близнецы вдвоем достаточно хорошо соображали, то в компании двух десятков сородич они бы вообще были как боги. Но такой возможности им так и не представилось. Мо считала, что им вообще не нужно это обучение. Так она и сказала Фину этим утром, когда он собирался уйти. Правда, это и утром-то не назвать. Так говорят только в верхнем мире. В мире порядка. Хотя определять день сейчас или ночь можно по стержням края. В определенный момент они начинают сиять ярче или же напротив тусклее. Если очень хочется, то можно считать, что это такие часы. Но тогда уже какое-то кощунство получается. Упорядочивание хаоса, счет времени в безвремени, это так, против правил, и поэтому очень волнующе. Так что время от времени близнецы позволяли себе побыть плохишами. Когда стержни сияли ярче всего, брат и сестра считали, что наступило утро, а когда они тускнели, значит, уже спустился вечер. Но финны Мо никогда и никому не рассказывали об этом. «Они не могут нас научить ничему новому, мы и так все знаем», поделилась мыслями Мо в то самое утро. Мы умеем строить, собирать вещи, путешествовать и сражаться. А наши мысли такие же четкие и прямые, как дорога, ведущая от дома дракона края к внешним островам. Мне нравится наша жизнь такой, какая она есть. И я не понимаю, зачем вообще что-то в ней менять. Вот так ты до этого говорил. Ты ведь не хочешь попасть в верхний мир? Вот и я также не хочу идти в дом. Поэтому сразу понятно, что мы близнецы. Мы даже отличаемся одинаково. Чтобы отдыхать и веселиться, не обязательно идти учиться в дурацкий дом края. Самое интересное, что Финн знал. Его сестра в глубине души считала иначе. Ей не нравилось, как устроена их жизнь сейчас. Множество раз Финн замечал, как она смотрит в пустоту и мечтает о чем-то или ком-то другом. А может, о каких-нибудь далеких местах. Мой ему никогда не расскажет. А Финн не станет допытываться. Если бы он захотел узнать, то мог бы это сделать обманом, заглянуть в те части сознания Мо, которые она прятала. Но это было бы ужасно грубо, а еще и Финну самому очень бы не понравилось, если бы Мо сделала то же самое с ним. Поэтому сестры были свои секреты, чтобы и Финн мог хранить что-нибудь в тайне. Но тогда это было справедливо. А Финн знал, что справедливость относилась к порядку. С другой стороны, секрет — это семена хаоса, поэтому он решил, что в целом все находится в балансе. В любом случае, Финн знал, что Мо вовсе не была так счастлива, как притворялась. Брат все чувствовал. Единственный друг близнецов, странник по имени Кен, не понимал, что им так дался этот дом края. Я ненавижу тренировки, всегда делился он с Мо и Финном. Хубуниты заставляют меня ходить туда каждый день, это так скучно. А когда другие фраги бьют меня, то еще жестоко и больно. Смотритель аварии постоянно бубнит что-то о людях и великом хаосе, а я каждую минуту мечтаю оказаться где-нибудь совершенно в другом месте, играть там свою музыку, и чтобы меня никто не колотил. Я бы даже дома с радостью посидел, а ведь мне там не очень-то и нравится. Когда я жалуюсь, смотритель говорит лишь, что если я стану сильнее, то мне больше не будет больно. Или если я буду двигаться быстрее, то противники не успеют меня ударить. Но я не хочу быть ни сильным, ни быстрым. Только что-нибудь прямо противоположное боли. Вам так повезло, что не надо ходить в этот дом? И даже не рассказывайте мне, каким чудесным вы его себе представляете. Вы просто ничего не знаете. Но если вам станет от этого легче, то я могу вас ударить несколько раз. Очень сильно ударить. Но Финн не думал, что им повезло. Без хубунитов он чувствовал себя сиротой, не способным найти себе место в этом мире. Финн считал себя изгоем и хотел лишь быть нормальным. Быть похожим на остальных. А почему он не мог? Почему вообще его хубуниты должны были отправиться в верхний мир? Почему жизнь Финны не могла просто быть хорошей, а не такой, словно он одинокий отброс? Конечно, так говорить не совсем честно. Иногда жизнь все же была хорошей. Да и взрослые странники крайне никогда не проявляли жестокость. Они просто не знали, что же делать с близнецами. Странники вели себя весьма дружелюбно, когда и МО приходили в Телос пополнить припасы или отпраздновать краество. Важное событие, когда все странники отмечали рождение великого хаоса, почитали красоту своего мира и восхищались силой своих семей. Своими личными стаями. Разумеется, близнецам не позволяли должным образом праздновать кровиство. Если у тебя нет своей стаи, то праздновать и не получится. Только один день в году все странники края играли музыку и вместе пели песенки, расхаживая огромными компаниями. Близнецам все равно больше всего нравилось наблюдать за огоньками. Издалека, со стороны, как и всегда в их маленьком мирке. «Приветствую тебя, Финн!» «Приветствую тебя, Мо!» – так думали все взрослые странники, когда встречали близнецов на улицах Теллоса. «Такие покинутые и слабые! Вы не боитесь вот так забредать суда после того несчастья, что вас постигло?» «Спасибо, что напомнили!» – всегда огрызался Финн, и обычно после этого взрослые замолкали. До краества оставалось совсем немного. Фину нужно было придумать какие-нибудь особенные подарки для Мо, Кенна и Ворчуна. Внезапно рядом с ним в траве возник, точнее возникла, незнакомый краефраг. Она была невысокой коренастой, гораздо ниже Фина. По ее черной коже разливалась потрескивающая фиолетовая энергия. Странница резко повернулась и посмотрела на него. Когда ты впервые вступаешь в контакт с мыслями другого существа, обычно видишь теплое приветствие. Изображение какой-нибудь вещи, характеризующей того, с кем ты делишься мыслями. Что-то вроде снимка его души. Когда Финн заглядывал в сознание Мо, его приветствовал их корабль. Люк в трюме был всегда открыт, а сам он полон сокровищ маленьких зверушек со всех концов края. На одном из факелов даже сидел крошечный дракон. Мо любила животных, хоть на самом деле и видела их не так-то и много. Только Эд, шалкеров и чешуйниц края. Но она миллион раз слышала, как сородичи рассказывают о свиньях, коровах, овцах, лисах, черепахах и кальмарах, обитающих в Верхнем мире, и потому представлял, что знает о них все. Сознание Мо было похоже на дом, полный счастливых животных, которые выглядели очень похожими на настоящих, но при этом все же отличались от обычных свиней, коров, овец, лисиц, черепах и кальмаров. Когда Финн заглянул в мысли Кэна, то увидел ноты, которые танцевали и красиво спускались по спиралям. Кэну очень нравилась музыка. Конечно, Финн не мог посмотреть, что творится в его собственной голове, Но Мо рассказывала брату, что его сознание выглядит как красивая и уютная комната, где повсюду, на полу, на каждом столе и стуле лежали ручки и открытые книги, чтобы в них писать. Когда Финн заглянул в голову страницы, он увидел ее стаю, стоящих рядом хубунитов, нубунитов и совсем маленьких. Их руки так сильно переплетались, что невозможно было разглядеть, где заканчивается один странник и начинается другой. Брррр, она была хуже всех. Клянусь великим хаосом, как же меня сюда занесло. Все слишком быстро случилось, с потрясением выдохнул незнакомка. Мой друг, похоже, ты попал в ту же ситуацию, что и я. Может, вернемся назад вместе? Хорошая работа, пробормотал Финн. Зависть жгла его изнутри. Через минуту она в мгновение око вернется в дом края, а Финн все будет сидеть в одиночестве с недоеденным плодом Коруса в руках. Они выглядели очень похоже, но у них не было ничего общего. Они не друзья. Им никогда не подружиться. Отличались даже ее мысли, наполненные красивыми официальными словами. Она пыталась говорить как взрослые, те огромные высокие странники края с их элегантными телепатическими речами. Просто потому, что незнакомка принадлежала к дому и нравилась взрослым странникам, которые, наверное, хвалили ее за то, что она постоянно изображала из себя тощего и злого уничтожителей людей. Что ж, эти прекрасные мысли надолго не задержатся. Сейчас они слишком далеко от дома, слияние быстро погаснет. А Финн много раз пробовал установить слияние с расстояния. Это просто необходимо, если ты живешь на самой окраине. Но вот у нее совсем не было практики. Если она задержится здесь еще на несколько минут, где из странников находился лишь один Финн, то ее начнут одолевать мысли вроде «Я сильная, ты глупый». А потом она, возможно, его ударит. И Фину придется решать, можно ли считать ответный удар служением великому хаосу. «Так, подожди-ка», — подумала странница. Финн почувствовал, как она закрывает от него свое сознание. Знакомое ощущение. Так делали все нормальные краефраги, когда понимали, кто перед ними. Один из тех самых. Чужак. Сирота. Один из двух близнецов без семьи, которые прятались на старом обетшалом корабле, словно шалкеры. У Финна по спине побежали колючие, как иголки-мурашки. Так колет ногу, если ее отсидеть. «То же самое испытываешь, когда какой-нибудь странник злобно смеется над тобой». «Я тебя не знаю», — продолжила странница. Финн поежился. «Ты не из моего тренировочного класса. Почему ты убежал из дома? Где твои родители? Где твоя стая? Здесь в дюнах никого нет. А еще прямо сейчас идут уроки, и в это время всем детям края запрещено гулять в одиночку. Без исключений». «А мне можно?» — мысно отрезал Финн. «Мне можно, и моей сестре можно». Странец прищурил свои пурпурные глаза, пытаясь разобраться, в чем же дело. «Я не понимаю». Вот и началось. Ее мысли ускользали. Слишком много времени провела вдали от других странников. Слишком много времени без слияния. «Меня зовут Финн, а мою сестру Мо. А ты Конека, верно?» «Все так». Конека согласно кивнула. «Да, Конека». «Но как ты можешь знать Конеку, если мы прежде не встречались? Почему ты бродишь тут один, а не тренируешься с нами?» — Быть одному опасно. Возвращайся в дом вместе с Конекой. У меня нет стаи, — огрызнулся Финн. — Их у тоже нет. И раз я сирота, совет Края решил, что мы с сестрой должны жить отдельно от всех, а не учиться в доме Края с тобой и твоими счастливыми маленькими дружками. Считается, что без стаи мы недостаточно умны для тренировок. Так они сказали. — Вот как? — подумала Конека. Да, вот так, — ответил Финн. — Но я могу делать все то же самое, что и ты. Вот увидишь, когда-нибудь. Если задуматься, то мы с сестрой истинное порождение великого хаоса. Стая это своего рода порядок, который никто из живущих здесь не замечает. И в отличие от тебя, я свободен от его оков». «Я, наверное, пойду», — робко подумала Конека, «Не знаю, что мне следует сказать или сделать, так что я пошла». «Ну и отлично», — бросил Финн и пнул ногой траву. «Точно. Давай-давай. Я ухожу. Так иди». Странница гневно посмотрела на Фина. «Какой же ты глупый!» — с неприязнью подумала конека и растворилась в воздухе. Финн встал и сделал пару шагов к краю заросшего травой острова. Чуть подождал, а потом выкинул недоеденный фрукт в бездну. Ему больше не хотелось есть. Молодой странник стоял и смотрел, как плод катится по краю, а потом срывается и летит вниз. «Сама она глупая!» — подумал Финн. «Они все глупые. Да мне все равно!» Но, конечно же, ему было не все равно. Мов забралась на один из высоких обсидиановых столбов на главном острове Края. Она сидела, откинувшись на серебряную клетку, в которой бились кристальные языки пламени, освещающие пространство, словно пойманные луны. В небе все кружил дракон Края. Его огромные черные крылья вздымались и опускались, снова поднимались, и так до бесконечности. Все это происходило так медленно и плавно, словно летать дракону было гораздо легче, чем лежать на земле огромным булыжником. Его массивная квадратная голова постоянно находилась в движении, как у акулы, будто он что-то искал и никак не мог найти. Мо даже представить себе не могла, чего такое чудовище могло бы хотеть, чего ему не хватало, ведь дракон мог забрать силой что угодно. Время от времени дракон ненадолго опускался на землю, но ему там не нравилось. И он вновь и вновь поднимался в чернильное небо, принимаясь описывать бесконечные круги. Нет. Слова дракона появились в голове Мо, словно чья-то рука написала их на огромном белоснежном листе бумаги. То был ответ на вопрос, который она получила еще до того, как осмелилась спросить. Мне никогда не скучно. Ни разу не скучал за всю долгую, мрачную и насыщенную историю существования. Я проглотил свою скуку, когда кометы были еще молоды. На вкус, как смерть. Это и правда произошло. Эд говорил с Мо, с ней. Мо, Мо, которая была никем и дракон сказал даже больше, чем просто «кха» или «приветствуй тебя». Афины, как назло, здесь нет. Он в одиночестве дулся на дом края безо всякой на то причины. Ему не было никакого дела до других странников края, обходивших близнецов страной и придумавших для них всевозможные правила. Но назаботился о своем брате, своих сокровищах, своем друге и своем драконе. Ну, не совсем ее драконе. На самом деле дракон не может никому принадлежать. Но Мо восхищалась огромным зверем больше, чем кто-либо другой. Никого дракон не волновал так же сильно, как ее. Насколько Мо понимал, никому особо не было до него дела. Дракона края можно сравнить с солнцем в верхнем мире. Он также просто существовал и занимался своими делами. Тебе не нужно было пытаться заговорить с ним, хорошо к нему относиться или даже любить. Это было бы странно. Иногда Эд решал, что с близнецами можно поговорить. Но угадать, будет ли сегодня тот самый день, было невозможно. И это был первый раз, когда дракон говорил с Мо наедине, без Фина. Дракон был очень капризным. А еще не очень-то и добрым, но все равно ужасно интересным. Ничто в мире больше так не интересовало Мо. Она собралась с мыслями и направила их сквозь холодный воздух между столбами, прямо к длинному черному зверю. «Да здравствует великий хаос», — радостно подумала Мо. «Ты можешь задать вопрос, страница, ответил дракон края. «Почему ты все время летаешь кругами на одном и том же острове, на одном и том же месте? Почему бы тебе просто не улететь? Ты ведь такой большой и сильный. Ты мог бы улететь, куда захочешь. Делал бы, что вздумается, и никто не смог бы тебя остановить. Почему бы тебе не отправиться в путешествие? Я бы так и сделала, будь я драконом». Лениво скользящий в ночи Эд поднял на страницу свой фиолетовый взгляд. — А кто сказал, что я не путешествую? — Прямо сейчас, на твоих жалких, смертных глазах. — Я. — Я сказала. — Ты же просто летаешь кругами. Это сложно назвать путешествием. Едва дотягивают до послеобеденной прогулки. — Вот, как ты считаешь, — тихо прорычал дракон. — Ты еще маленькая. От таких, как ты, я другого и не ожидал. — Эй, не очень-то хорошо так говорить. Его слова пусть и немного, но задели мо. Она знала, что не следовало обижаться на мысли монстра о ней, но ничего не могла с собой поделать. Дракон взмыл выше, а его мысли падали на мост сверху, словно капли дождя. «Я не хороший. В этих словах есть только смысла, разве нет? Я поглотил себе все хорошее еще до того, как вулканы научились извергаться. Оно мне мешало». «Ну давай, громадина, докажи, что я ошибаюсь. Расскажи мне о своем путешествии». «Оно еще не началось». Так вперед, отправляйся в путешествие. Ты ничего не понимаешь. Ты маленькая и глупая, потому ничего не понимаешь. С тобой я просто трачу время, а мое время ценнее любых алмазов». У Мо на глазах выступили слезы. «Почему ты так груб со мной?» «Добрым я тоже быть не обязан. Нет такого закона, который бы меня принудил. И нет такого существа, которое бы заставило меня быть хорошим». «Как бы я хотела быть драконом?» Тогда бы я смогла говорить все, что хочу и кому хочу, они бы ничего не смогли сделать в ответ, потому что я была бы огромной, черной и страшной. И еще дышала бы огнем. Если бы я стал драконом, то ни за что не стала бы летать по кругу, как бестолковая летучая мышь. Муа отчаянно пыталась держать слезы. Я бы сожгла всех, кто посмеет обидеть меня или Фина. Я бы полетела в верхний мир и предотвратила все плохое, что только могло случиться. И уничтожила бы всякого, кто решится поднять руку на странника края. И вернула бы родителей. Мо не решилась сказать это, но именно так она себя и чувствовала в глубине души, где от боли сжалось сердце. Но это было бы просто нелепо. Родители Мо погибли, и даже дракон не смог бы их вернуть. На самом деле, Мо плохо их помнила. Если бы все странники края, погибшие в верхнем мире, выстроились бы в ряд, Мо даже не узнала бы тех, кого хотела спасать. Эд качнулся, опустился ниже, а его тень напугала парочку взрослых странников, которые прежде с безразличием смотрели дракону вслед. «Дитя, ты не дракон, ты странница. Хотя нет, до странницы ты еще не доросла. И так как ты не дракон, твой разум не в состоянии постичь то, что прямо сейчас на этом острове, среди обсидиановых столбов, я провожу самые лучшие дни моей неизмеримо бесконечной жизни?» «Я не понимаю». «Именно. Так я и сказал. Ты глупая. А вот и нет. Уходи. Я устал от тебя. Но я хочу узнать больше о твоем путешествии. Зачем ты вообще со мной заговорил, если собирался лишь обзываться?» «Лучшее время в мире — это время перед тем, как путешествие начнется», — прогудел голос дракона в голове Мо. «Ведь до его начала существует возможность, пусть даже небольшая, что оно закончится иначе, чем обычно». «Сейчас здесь тихо, а тишина — это отдых для ума. Скоро начнется путешествие, а путешествие всегда оканчивается болью. Завершая его, ты должна спросить себя, а было ли это вообще твое путешествие? Может быть, ты стала лишь препятствием на пути чьих-то поисков?» Мов вздохнула. «Когда ты не говоришь загадками, пытаясь выставить меня глупой, ты мне нравишься куда больше». Эд выпустил из пасти во мрак огненную струю. А мне больше всего нравится, когда тебя здесь нет. «Ну и прекрасно», — с досадой подумала Мо. «Уже неважно. Даже с ворчуном говорить приятней, чем с тобой. Ты просто ужасен. Я принесла тебе обед, хоть тебе и все равно. А теперь и мне плевать. Да и вообще это не для тебя, я их случайно нашла, забудь». Странница вытащила из сумки парочку самых спелых плодов Коруса и осторожно положила их на стол, где дракон мог бы с легкостью их съесть. Дракон, на мгновение завис в воздухе, внимательно разглядывая ее подношение. «Разве уже пришло время?» — тихо подумал он. «Должно быть, да». «Я не понимаю, что это значит», — ответила Мо. «Для меня ты лишь букашка, а букашкам не положено ничего понимать». «Я все равно тебя люблю». Мо всегда старалась сказать это дракону, когда он заводил с ней разговор, чтобы он об этом знал. «Пусть даже если дракон съест ее любовь на завтрак и превратит в огонь». «У меня нет на это времени. Уходи!» Эд полетел прочь, и его хвост растворился во мраке. «Прекрасно!» — подумала Мо и пнула серебряную клетку, в которой горело пламя. «Это просто огромная глупая змея, сущий пустяк!» Но, конечно же, ей было не все равно. Мо не стала подбирать фрукты, оставила их на высоком черном столбе, а сама телепортировалась. После мгновения, длившегося вечность, Дракон края вернулся, схватил плоды своим длинным красным языком и с огромным удовольствием их съел.